Она принцесса, изгнанная Из своего же королевства Из его сердца за ней Места. Среди путан, шалаф и прочие ереси Во мраке комнаты у подоконника Тихо плакала и вторила себе Все хорошо, однако Чего хорошего в обшарпанных стенах Этих пледей, вам что без него Даже не греет время Залечит ее раны, вряд ли, лишь только так Чтоб руки не мели сжать бы Его в своих объятиях, что не делается К лучшему на самом деле Люди говорили, но едва ли она в это верила Чистая как море, грустная как небо Она впервые в жизни пробует Сигареты, вдыхает дым, с воздухом выдыхает кашлем не так легко, как кажется, со стороны не помогает от чего-то, как перестали помогать любимые мелодии. Бежит на звон телефона в другую комнату. Но о о о звонит не она кто-то. Она принцесса, и всегда при параде. Спросит, если для него все в порядке Там, где сердце должно биться, у нее глубокий кратер она принцесса. Всегда при параде спросит, если для него все в порядке Там, где сердце должно биться у нее Глубокий кратер Чистая, как море, грустная, как небо Она шагает в злачные места, где и не было Забудь, что было нереально, хотя бы временно Боль уже не важно как именно Не знавший вкуса алкоголя Кроме шампанского ведет застойкой барность С незнакомцем разговор Знал бы он, что там за улыбкой глянцевой У нее не звал бы к себе домой И алкоголь не помогает от чего-то Как перестали помогать любимые мелодии Бежит на звон телефона в другую комнату, но он Она принцесса и всегда при парадес спросит если для него всё в порядке там где сердце должно биться у него глубокий кратер Она принцесса и всегда при парадес спросит если для него всё в порядке там где сердце должно биться у него глубокий кратер Кисть как море грустная как небо Сыпая утром, просыпается к обеду Не верит в лето, не верит больше в копи -энды. С натянутой улыбкой принимает комплименты Она принцесса Что все себя тратила, а он игрок, сыгравший с блеском эту партию. В ее памяти дурманищий, аромат его в его кровати. Новые девушки каждый день и вряд ли ей помогут песни и мелодии, Как перестали помогать. Тяжелые наркотики бежит на звон телефона в другую комнату. Но О -о -о -о -о. Звонит не он, а кто-то, она принцесса, и всегда при параде. Спросит, если для него все в порядке Там, где сердце должно биться, у нее. Grubbockий кратер Она принцесса И всегда при параде спросит Если для него все в порядке Там где сердце должно биться